Глава 33. О, высший разум, порабать меня прямо сейчас. Видя в меня управляющий чип. Я молился, я проповедовал, я ждал этого долгие годы. С нашетырём это я промахнулся. Надо было упаковку азелептина из посольского мецентра умыкнуть, и может даже прикупить смирительную рубашку по дороге. А можно я его стукну? Вроде как вызвать нервный тику андроида невозможно, но с силою это удалось. Века правого глаза Синты отчетливо осинхронно подрагивала. «Я бы даже сказал, нужно», задумчиво рассматривая распластавшегося на твердом холодном бетонном полу сотрудника, при этом и не задумавшего затыкаться, согласился Кэп. «Пока не станет фиолетовым в крапинку», — хмыкнул я, вспомнив один культовый, еще советский мультфильм из моего мира. «А что, надежный маркер? Превращенный в сплошной синяк придурок вряд ли сможет орать. Наверное...» Когда речь идет о существе, и нет, скорее в феномене под названием «драгонус лаэре», ориентироваться на среднечеловеческие показатели похоже глупо. Прошу прощения, что мы к тебе вдвоем пришли, но прибор по схеме надо еще отъюстировать, а вот это как раз все нужные для этого датчики <как> при себе. Рано или поздно это должно было случиться. Философский пожал плечами инженер, он же генеральный директор Дедноута, разглядывая принципиальную схему глушилки на портальных принципах. И едва заметно морща с на особо громких подвываниях о цифровых небесах. В прошлые разы помогало отлучение от зарплаты на неделю. Теперь попробую на месячный срок. «Вера моя крепка! Вера моя крепка! Голод ничто!» «А не поможет, все-таки уволю!» Неохотно закончил Кэп. Да уж, в Японии очень не любят увольнять сотрудников. Даже если это крохотная фирмочка на трех-четырех человек. Могут много лет держать на копейках на не особо нужном в штате месте, могут жестко наказывать за ошибки. Тут глава дредноута на редкость лояльный босс. Но вот выпирают без согласия работника, только если тот совершит какой-то чудовищный косяк. С другой стороны, найти работу в частной компании, особенно небольшой, а у КП она еще и довольно хорошо оплачивается, надо сказать, далеко не просто. Это мне удалось относительно легко стать внештатным сотрудником на аутсорсе благодаря тому, что Z это банально вскрыло для меня сетевой форум такйской нертусовки. И я получается сразу заходил как непосторонний, хоть и новичок. А остальное за меня сделали мои специфические знания и навыки. Вот тот же Слей, наверняка так и останется навсегда за бортом во всяком случае в столице, хоть он и классный специалист. Успел засветиться перед не таким уж большим здешним IT-комьюнити со своими особенностями. Придется в итоге в дворники идти, или в разнорабочие до конца жизни, или в клан бойцом по кабальному контракту. Так и так, жизнь, считай, сломана. Все это моя спутница знала ничуть не хуже меня. Потому она все же ударила. Тем более, раз начальник Слея разрешил. Разумеется, не физически. «Эй!» Синте пришлось присесть на корточки и пощёлкать пальцами перед лицом придурка, привлекая внимание. Так глубоко он ушёл в самовнушение, уговаривая себя, что голод не важен, нет. Цифровой разум услышал тебя. Правда? Правда? Ничуть не чуть не покревило душой моя девушка. Ты сказал, что готов стать рабом, и ты заберёшь меня на святые цифровые небеса. Кажется, идиот не смел поверить в свою удачу. Собственно, и правильно. Конечно, нет. Ласкаво улыбнулась дебту цифры Синта. Взойдут лишь достойные. Что мне надо делать? Убивать, предрекать на перекрёстках, нести свет другим? Слей замолчал на полуслове, потому что Зэта помахала перед его лицом указательным пальцем и тем же голосом объяснила: "Слово раб, оно от слова работать. Достойные вознесутся через свой труд, а ты самое бесполезное органическое создание, которое я встречала в этом мире". «Так что нет, извини, но без шансов». Целое мгновение парень молча лежал на бетоне и хлопал глазами. А дальше настолько молниеносно вскочил на ноги и унес их к своему рабочему месту, что меня и Кэпа едва не раскидало воздушной волной. «Я работаю! Работаю! Я докажу! Докажу!» Донеслось из-за груды, выглядящего древним для русского или американского взгляда, компьютерного железа. Проходы между столами с тех пор, как я в последний раз был в Дредноуте, стали ещё уже. Спасибо. Бедняга капитан аж потряс головой, боясь, что это всё ему снится. И скидка 30, нет, 50% пожизненная. Ещё раз повторю, важно очень чётко и слажено выполнить последовательность действий. В этом случае мы точно справимся с самым минимальным риском. Поскольку миссия у нас случилась насколько неофициальная, броню нам с Михаилом из спецхранилища посольства никто не выдал. С одной стороны, это немного нервировало, с другой от оружия Каракурт в упор не факт, что она могла бы защитить. Плазма весьма своеобразная пакость, так и наровит затечь во все щели. А если надеться в асбестовый костюм пожарного, сам себя подвижностью лишишь. Тем более армейская роботоплатформа из чужого мира при необходимости в рукопашную, а по рапашную может пойти. Итак, то, что делает. Сначала я нахожу цель. Если нужно, уточняю местоположение с безопасной площадки неподалёку. Хмуро поднял руку Филиппов. Максимально скрытно, максимально близко, оставляю генератор помех и очень быстро улетаю. Без запинки выдал Ахоук. Подхватываю остальную группу, подлетаю, он своей силой обездвиживаю платформу, оставив свободной верхнюю заднюю часть машины. Ключами отпираю замки верхнего бронелиста. Бодро отчитался обортень, показывая два длинных пятигранных штыря с Т-образными ручками. Замки за многие годы неминуемо должны были прикипеть, так что сила перевёрту шатут решала. Все данные по боевым роботам своего потерянного мира общность прилежно сохранила. Именно потому план Z тогда увенчался <кхм> успехом. Я отключаю кабели питания с основного и резервного источников, в свою очередь сообщил я. Снимаю захват с передней полусферы платформы, удерживаю только ноги и оружие. Птица. Пытаюсь взрезать бронекапсулу основного корпуса по сварному шву. Милиса тоже вкинула руку, как на уроке. Если вижу подвижность механоконечностей или сенсоров, сначала сбиваю когтями всё, что могу. Это потому, что нужное нам устройство должно быть на внешней подвеске. Ну и потом всё равно пробуем вскрыть бронекапсулу, хотя внутри скорее всего всё будет сожжено зарядом самоуничтожения, но вдруг нет. поставил точку в перечислении пунктов действий я а я в это время буду мучиться от проблем с синхронизацией и ошибками рядом с Михаилом хмыкнула Зета отлично полетели по записям старой кошельке каракур скрывается там в нагромождении скал Синта указала рукой куда-то в темноту что-то чувствую сенсору пришлось прилично сосредоточиться чтобы услышать затаившийся разумный механизм немного олевиет центра Как-нибудь поточнее можешь сориентировать? Я с требскиптически рассматривала место нашего нападения на синтетическую форму жизни. Вот где-то между расколотым высоким камнем и кучей щебня. Ещё сильнее напряг свой дар научный сотрудник. Там добрых метров 200 от точки до точки, подсказала Алаглаза, которая ночью видела даже лучше чем хок. Я так понимаю, платформа замаскировалась всеми доступными способами. Генератор помех может оказаться слишком далеко, если просто посередине его выкинуть. ставлю на кучу рядом со старым оползнем или вон те холмики у скалы не осталось в стороне вольфи и если он несколько лет назад это копался неудивительно что поверх трава выросла да и деревце даже могло вполне подтверждаю визуальное сканирование не выявило искусственных укрытий сообщил результаты расчётов з это мне оставалось только вздохнуть как-то так случилось что я вдруг оказался единственным кто ночью не видел практически низги Только силуэты соратников рядом, да профиль горы, подсвеченный неполной луной. И в отличие от глаз Z, матрица дешевого местного тепловизора могла только запросто демаскировать нас самих, но не показать картинку. Как и почти любой другой включенный прибор, особенно что-то вроде рации или мобильника. Ладно, раз все молчат, скажу я. Михаил Хоук. Сделайте круг вокруг нужного нам участка, не приближайтесь. Возьмите азимут направления. Из этого с собой прихватите, она триангулирует замеры сенсора и вычислит нужную точку уже без погрешностей. Расчёт местоположения закончен. С ходу отрапортировал мне Синта. Разведчики вернулись через 15 минут. Он подоспею. Только я так и не смогла понять, где именно. С раздражением призналась птица. Я могу вывести модель местности на любой прибор с экраном «Которого у нас с собой нет», — закончился с эту я. «И бумагу с карандашами мы как-то не взяли. И что делать? Мы же пролетали над излученной ручья километров за десять отсюда. Вот туда вернемся, и ты нам все нарисуешь пальцем на песке». Как ни странно, несмотря на досадные пробелы в подготовке к акции, все удалось. Вылохнувший искрами генератор оглушил и обездвижил даже экранированного армейского бота. Надо полагать, он просто не был готов немедленно активировать нужную для защиты систему. Да и не факт, что мощностью против специально настроенной амимины хватило бы. Всё же в излучениях от портала другое распределение мощностей. Дальше Хоук своей магией словно ковшом экскаватора отбросила камни и чётко заблокировала даже не пытающегося дёргаться каракорта. Отсек энергообеспечения вскрылся штатно. Ну и дальше все как планировали. Эффект для сканирования и воздействия на живую ткань нашелся на одной из конечностей машины в кожухе с надписью «Биопротектор». На русском, кстати. Судя по размерам, эта штуковина была куда мощнее, чем те, которыми снабжались тела синтетиков. А ещё мне пришлось доставать болгарку и нудно пилить кожу грудной части робота. Мелисса выростила единственный крововой коготь и с трудом, но прорезала по кругу металл. Правда, ей тут же пришлось восстанавливать откат кровью оборотня опять. Но зато мы получили содержимое без металлических опилок. Подержав в руке аналитический вычислительный модуль для автономной боевой машины тактического класса, я припрятал его в один из малых слотов. Может, я и не прав, но у меня почему-то осталось чёткое впечатление. Каракурту должно было хватить реакции, пожарить себе мозги прежде, чем его окончательно вырубило. Значит, жить хотел и сохранил некоторую свободу воли. Ну, тогда пусть болтается у меня в подпространственном кармане, пока моя нормализация не откатит его ПО до первоначальных установок и кодов. А там посмотрим. Может, туда со общий язык наладить. Тем более надпись на блоке тоже на русском.